И судя по всему, зверь успел на своем веку порядочно побегать, прежде чем получил справедливое воздаяние за украденных овец и задушенных ягнят. Но, впрочем, возможно, бегать пришлось вовсе не ему, а хозяйке шубы, которая как раз в этом мгновении стояла на хальне, скали зубы и рассматривала Александра с неподдельным интересом. Так как красавчик, если Александр и ненавидел что-то больше всего на свете, то именно фамильярность И разговоры о его внешности, в которой сам не видел ничего особенного, он смерил нахалку ледяным взором и собрался продолжить свой путь, но избавиться от цыганки оказалось не так-то просто. По блеску его глаз та тотчас же поняла, что совершила ошибку, и приняла самый покорный, самый подобострастный вид. Господин офицер жалобно на распев протянула она. Александр сделал два или три шага прочь, однако цыганка забежала вперед. и сделал такое движение, словно намеревался схватить его за рукав. После фамильярности и разговоров о внешности Александр больше всего не терпел, чтобы его трогали незнакомые люди, и поэтому вновь остановился. "Господин офицер", горячо зашептала цыганка, заглядывая ему в глаза, "позвольте вам погадать. Пожальте ручку". Она говорила ещё что-то, ну обычные слова, какими зазывают прохожих её соплеменницы, и едвань не взяла его за руку, но Александр отстранился. Тебе нужен мой кошелек? На примик, спросил он. Цыганка приняла обиженный вид, господин офицер. Ну что ж такое? Такой красивый господин. Ну зачем напраслино это взводить? Мы люди честные и гордые. Каждое новое слово было вызовом здравому смыслу. Гадалка, очевидно, почувствовала это и тряхнула головой, так что зазвенели сережки в ушах. Я и без денег могу сказать, что тебя ждет, сказала цыганка неожиданно, с острым любопытством, сматываясь в его лицо. Ты кого-то потерял? Никого я не терял, равнодушно откликнулся Александр. Но то, что ты найдешь, гораздо лучше, добавила цыганка. Ты сегодня встретишь свою жену. Александр усмехнулся. Как оказывается, просто открывал целарчик. На самом деле великая предсказательница, прекрасно осведомлена о его жизни и уж конечно не оставила без внимания тот факт, что он помолвлен с нежной Гагариной. Кроме того, как раз сегодня Александр зван в дом к ее родителям, где наверняка должен встретить свою невесту. Не это все? Иронически спросил он. Я-то думал, ты мне что-нибудь поинтереснее расскажешь. О том, что я жениусь, мне уже давно известно. Представь себе. И смерив горе предсказательницу насмешливым взглядом, шагнул прочь. Постой! крикнула цыганка в догонку. Туча за тобой ходит, черная, черная. Опасность тебе угрожает, понимаешь? Большая опасность. Судя по всему, гадалка поняла, что её раскусили и решила действовать, иначе нагнать страху. Александр обернулся. "Что, это и есть твоё предсказание?" задорно воскликнул он. "Глупая ты. Радость надо предсказывать и счастье. А за несчастье, которое мне угрожает, я не дам ни гроша, и никто другой не даст". И посмеиваясь, Александр удалился. Цыганка топнула ногой и обескураженно посмотрела ему вслед. Но тот заприметила молодого человека, по виду явно небедствующего чиновника, и, извиняясь серьёшками, бросилась на штурм: "Господин, дозвольте погадать". А барон Александр Корф тем временем продолжил свой путь и вскоре был уже возле зимнего дворца. Золотисто-розовый дворец с белыми колоннами блестел в свете февральского солнца и был так хорош, так ослепителен, что Александр окончательно уверился в том, что все предсказания на свете чепуха. а предсказатели и того хуже. Примечание. Золотисто-розовая первоначальная окраска дворца, которую можно видеть на картинах XIX века, в настоящее время дворец окрашен в зелёный цвет, который ему не идёт. Конец примечания. Взглянув на часы, он убедился, что до его смены остался ещё час с лишним и совершенно успокоился. От природы Александр был пунктуален и не любил опаздывать куда бы то ни было, пусть даже и на службу. которое для людей его круга являлось чистой формальностью. Часовой отдал ему честь, и барон Корф, миновав ворота, оказался во внутреннем дворе, где стояло несколько карет с гербами на дверцах, светились лакеи и притоптывали на месте кучера, который озябли, поджидая хозяев. Из ноздрей лошадей шёл пар, благородные животные перебирали ногами и шумно вздыхали. Александр по привычке скользнул взглядом по гербам на дверцах, точче же определил кто и возможно зачем наведался сегодня во дворец карета князя Ряпнина это наверное старые книги не приехала просить о месте фрейлины для своей некрасивой незамужней дочери а вот карета графа Панина сын которого недавно проигрался в пух и прах ну уж конечно не из-за этого граф явился ко двору а потому что молодой повеса в добавок ко всему ухитрился жениться непонятно на ком чуть ли не на дочке трактирщика дас Скандал в обществе разгорелся нешуточный, и государь запретил молодому графу показываться ему на глаза. Хотя сам император Александр II, если вдуматься, тоже не без греха. Ещё при жизни императрицы Марии сошёлся с княжной Долгорукой и детей от неё прежил. А едва жена закрыла глаза, тайно женился на любовнице. А вот карета действительного тайного советника Волынского настолько тайна, что никто, собственно, не знал. Для чего он занимает столь высокое место? Примечание. Действительный тайный советник чина второго класса, один из высших чинов Российской империи. Конец примечания. Интересно, зачем старый лис явился сегодня во дворец? уж не готовится ли в Европе очередная война? Всё спокойно, спросил Александр у очередного часового, который охранял вход в здание дворца. Так точно, ваше благородие, отвечал тот. Когда барон вошел внутрь, настенные часы начали бить и умолкли. Мимо прошмыгнул старый лакей с поджатыми губами, который под нос поднос с пустыми чашками. Другой лакей помог снять шинель. Скрипнула дверь, потом еще одна. Какой-то генерал. А, Александр Михайлович, как здоровье вашего батюшки? Барон Корф нахмурился. Еще он не любил досужие расспросы, до которых особенно охоте женщины. Ну, бывает, и старые военные тоже дают маху. Что им за дело до его отца? В отставке, скрипит себе помаленьку на пенсии в своём имении недалеко от Петергофа. Скучный человек, хоть генерал, да и всегда был таким. Ну кому он нужен, в самом деле? Ну, Александр был, помимо всего прочего, и хорошим сыном. И поэтому почтительно ответил, что отец находится в имении. Много гуляет, думает написать мемуары, Старший Корф думал их написать уже лет десять, не меньше, но так и не сочинил ни строчки. Горюет, не бойся, по прежним-то временам, вздохнул случайный собеседник. Молодой человек мог ему ответить, что генерал Корф так устроен, что не горюет решительно ни почему на свете. Сколько Александр помнил отца, тот всегда мог отлично устроиться в любых обстоятельствах, после чего благополучно забывал обо всем, что находилось за пределами его маленького мирка. сам александр данного качества был на часто лишён простите, васень Андреевич, дела в тоне его при желании можно было прочитать, да, горюет генерал Корф, что остался неудел, но сын ни за что этого не признает, и собеседник его невольно укрепился в мысли, что генералу Корфу чертовски повезло с сыном. прекрасно воспитанный молодой человек, и невеста у него достойная, деньги не проматывает, ни в каких скандальных историях не замечен,